Он действительно прозвучал именно свыше, поскольку мы с Миломори сидели, а обладатель голоса стоял у нас за спиной, да еще был наделен от природы изрядным ростом. Мы вздрогнули от неожиданности и обернулись. Рупором небес оказался сэр Шурф Лонли Локли. Надо отдать должное, эта роль была парню к лицу. Она отлично сочеталась с неподвижностью его лицевых мускулов, ангельской белизной лоохи искрещёнными на груди смертоносными руками. Однако сюрприз, наконец сказал я. Откуда ты здесь взялся? Просто шёл мимо, невозмутимо объяснил сэр Шурф. Пожалуй, я бы не стал мешать вашей беседе, но услышал несколько фраз и подумал, что могу быть вам полезен. Что ты имеешь в виду? удивлённо спросил я. Миломоре явно нервничала. бросала на Лонли Локли встревоженные взгляды, словно он был лечащим врачом, которому предстояло выявить наш диагноз один на двоих, а потом изложить свои взгляды на методы лечения, огласить, так сказать, приговор. Но ведь приговоров не бывает, сказал я вслух. Бывают только слова, которые можно принять к сведению, а можно пропустить мимо ушей. Они оба уставились на меня, Миламори изумлённо, словно я прочитал её мысли. А Шурф смотрел понимающе и даже, кажется, одобрительно. «Ты что-то говорил о своей полезности», — улыбнулся я ему. «Имей в виду, польза — это не обязательно. Мы в любом случае рады, что ты к нам подошел. Но раз уж заинтриговал, договаривай». В одной из рукописей эпохи владычества дочерей Халлы Махуна Махнатова, старинная копия которой хранится в моей библиотеке, сказано, что есть люди... которым дана одна длинная жизнь, и есть люди, кому дано много коротких жизней. Я вопросительно поднял брови, поскольку ещё не понимал, к чему он клонит, и Шурф неторопливо продолжил. Там было написано, что первые, сколь бы извилист ни был избранный ими путь, следуют им неторопливо, но неуклонно к финальному триумфу или к бесславной погибели. Это уже дело удачи и воли. Для них каждый новый день закономерное следствие дня предыдущего. Если такой человек достаточно мудр, чтобы поставить перед собой великую цель, у него есть шанс рано или поздно достичь желаемого. А про вторых было сказано, что у таких людей душа изнашивается гораздо быстрее, чем тело. и они успевают множество раз умереть и родиться заново, прежде чем последний из смертей найдет их. Поэтому жизнь таких людей похожа на существование расточительных игроков. Как бы велик ни был сегодняшний выигрыш, не факт, что им можно будет воспользоваться завтра. Впрочем, и за проигрыши им расплачиваться приходится далеко не всегда. «Ты не находишь, что это описание как нельзя лучше подходит к тебе?» «Наверное», — я пожал плечами. «И ко мне», — твердо сказала Миломори. «Да, леди, и к тебе. Вы с Максом вообще похожи больше, чем, кажется, поначалу», — согласился Шурф. Только теперь он соблаговолил усесться на один из пустующих стульев. «Да, разумеется, мы похожи», — эхом откликнулась она. «Да». И вообще, всё, что ты рассказал, очень интересно. Но какой вывод мы должны сделать из твоих слов, Шурф? Что наша жизнь подошла к концу и следует ждать, когда начнётся новая? А если она, эта новая, нам не понравится? Чаще всего так и бывает, флегматично заметил Лонли Локли. Никому не нравится новая жизнь поначалу. Потом проходит время, и старые воспоминания могут вызвать лишь снисходительную улыбку. Чего ты хочешь от меня, леди? Чтобы я рассказал тебе, что ждёт вас впереди? Но я не прорицатель, просто коллекционер книг, который даёт себе труд ознакомиться с содержанием своей коллекции. Могу сказать лишь одно: тот, кому жизнь стала казаться сном, должен ждать или смерти, или перемен, что в сущности одно и то же. Извините, если я испортил вам обед. — Ну что ты, сэр Шурф, — ехидно сказала Миломори, — мы с тобой так мило щебечем. А если я сейчас разревусь, вы с Максом меня простите. Думаю, я заслужила право на одну истерику в год, а в этом году я еще ничего в таком роде не устраивала. — Какая ты грозная, — улыбнулся я. — Отложи свою истерику до конца года. Шурф не сказал ничего ужасного. Любому живому человеку следует ждать смерти и перемен. «Лишь эти ожидания никогда не оказываются обманутыми. Вон и Джуфин нам переменами грозил с утра пораньше. Что тут будешь делать?» «Я в той же лодке, что и вы», — флегматично заметил Лонли Локли. «Правда, все мои жизни до сих пор оказывались весьма продолжительными, но это как раз не имеет значения». «Да, Шурф, я знаю», — вздохнула Меломоря. Всё верно, Макс, всё правильно. Но я нередко замечала, что можно подолгу томиться ожиданиями и предчувствиями на фоне размеренной текущей жизни, до тех пор, пока не появится кто-то и не сформулирует вслух то, что тебе лишь смутно мерещилось. И тогда всё сразу случается. Предчувствия сбываются, ожидания оправдываются. Иногда сказать вслух всё равно что прочитать заклинание, правда? Лонли Локли авторитетно покивал, а я пожал плечами. Однако она как в воду глядела. Четверть часа спустя сэр Джуффин Халли прислал мне зов и велел как можно скорее приезжать в замок Рулх. Я озадаченно покачал головой. Что-то в последнее время королевская резиденция перестала казаться мне оплотом спокойствия и стабильности. Получил Шурфу поднять настроение меломори, тем паче, что он сам его испортил, и отправился на свидание с неугомонным шефом. На первый взгляд, в замке было спокойно, пожалуй, даже чересчур спокойно. Столь безлюдно и тихой королевская резиденция на моей памяти ещё никогда не бывала. Толстый пожилой охранник, не задавая лишних вопросов, проводил меня к входу в огромный прохладный зал и с проворством удивительным для человека столь грузной комплекции растворился в полумраке коридора. В зале не было никого, кроме Джуффина. Однако помещение не производило впечатления пустого. Когда шеф всерьёз озабочен, он способен заполнить собой любое пространство. Что случилось? обречённо спросил я. Хороший вопрос, усмехнулся Джуфин. Можно сказать, случилось всё. Тебя удовлетворит такой ответ? подозревая, что нет. Собственно, тебя хотел видеть Мёнин. По его просьбе я тебя и позвал. Возможно, он даст тебе более развёрнутый ответ. Возможно? Нет, не знаю. Его причуды вне сферы моей компетенции. Как Мёнин опешил я. Он что, нашёлся? Представь себе, хмыкнул шеф. Причём ведёт себя так, словно и не пропадал никуда, как будто не прошли тысячелетия, не было всех королевских династий пришедших ему на смену, а то слал Гурига в летнюю резиденцию. Снисходительно сказал, что это, дескать, ненадолго. Тот слово поперёк не вымолвил. Собрал вещички, взял с собой пару дюжин юных лоботрясов, которые его развлекают, и поехал в замок Анмокаре. "Ну, дела", растерянно протянул я. И что? Я захлебнулся собственным вопросом, поскольку не знал, как его сформулировать. "А магистры его знают", отмахнулся Джуфин. "А чего ты собственно хочешь, сер Макс?" Я не раз присутствовал при эпохальных исторических событиях. Можешь поверить моему опыту? Непосредственный участник обычно не ощущает ничего, кроме растерянности и смятения. Только потом, задним числом, можно понять, что собственно случилось. И засясть за мемуары. Представляю, сколько бы вам отвалили за мемуары, рассеянно сказал я, лишь бы поддержать беседу. Да, немало. С достоинством кивнул он. «Но зарабатывать литературным трудом, фи, не так еще плохи мои дела. На худой конец я отличный игрок и довольно способный карманник». «Не сомневаюсь», — улыбнулся я. «А где Мёнин-то?» «Пошел прогуляться по замку», — пожал плечами шеф. «Сейчас вернется. Или не вернется, а снова исчезнет еще на несколько тысячелетий. Расслабься, сэр Макс». «В нашей с тобой жизни начался светлый, в сущности, период. От нас теперь ничего не зависит». «Меня это нервирует», — признался я. «Догадываюсь. Однако ничем помочь не могу. Не могу даже сказать, что ты напрасно дергаешься. А вдруг потом окажется, что не напрасно». «Странный вы сегодня, Джуффин», — укоризненно сказал я, — «на себя не похоже». Ничего удивительного, поскольку я вовсе не джуфин, неожиданно расхохотался мой собеседник. Внешность его теперь менялась, да так эффектно, словно на создание этого чуда были брошены лучшие силы Голливуда. Высокий, худой, бритоголовый старик с профилем хищной птицы превращался в моложавого, симпатичного дядьку с пушистыми, как у ребёнка, волосами, выбивающимися из-под знаменитой шляпы, яркими тёмными глазами и чувственным ртом. Он заговорщически подмигнул мне и доверительным тоном, как ни в чём не бывало, начал рассказывать. Когда я был совсем юным принцем, я был весьма стеснительным молодым человеком, слишком стеснительным для принца, настолько, что порой это мешало мне выполнять некоторые обременительные светские обязанности, из которых, собственно, и состоит жизнь наследника престола. Особенно скверно получалось, когда мне приходилось принимать иноземцев. и других высокопоставленных персон, с которыми я не был знаком прежде. Необходимость говорить с незнакомцем меня парализовывала. Я был не способен толком ответить на поклон, а о том, чтобы поддерживать беседу и речи не шло. И однажды наш старый дворецкий дал мне очень толковый совет. Он сказал, что если изменить свой облик, всё сразу становится просто, словно это уже не ты ведёшь беседу, а кто-то другой. «Чужой человек, за чьи слова и поступки ты не несешь никакой ответственности». Я попробовал и тут же убедился в его правоте. Перемена облика действительно развязывает руки. Не стану утверждать, будто я по-прежнему застенчив, но с тех пор за мной водится привычка начинать первую беседу с незнакомым человеком с такого невинного розыгрыша. У меня голова кругом шла». Поэтому единственный вопрос, который пришёл мне в голову, был прост и не имел никакого отношения к откровениям легендарного короля. А где сам Джуфин? Джуфин? Могу ошибаться, но подозреваю, что он уже начал искать ответ на загадку, которую в глубине души почитает великой тайной. Другими словами, изучает путь, которым я пришёл сюда, дабы уразуметь, откуда я вернулся. Я не стал ему мешать. Он ведь так любит тайны, твой хитрый начальник. Только тайны он и любит, по-моему, растерянно подтвердил я. Ну вот, значит, он теперь вполне счастлив, и тебе не следует о нём беспокоиться. Но разве тебя не удивляет наша встреча? Нет, честно сказал я. Всегда знал, что она случится. Порой подозревал, что очень скоро, но я не думал, что всё произойдёт так буднично. Мне почему-то казалось, что при этом грянет гром, разверзнется небо или еще какая мистическая глупость случится. На худой конец хоть хурон из берегов должен бы выйти. — Ну уж, — поморщил Семенин, — только потопа нам не хватало. Я, конечно, мог бы его устроить, но зачем? Ненавижу излишества. — А я потерял ваш меч. Ни с того ни с сего брякнул я. Вернее, не потерял, а отдал беглому магистру Хонне. в обмен на жизнь Нуфлина Монимаха, который, впрочем, всё равно ехал умирать в Харумбу. Меч Мёнин, не понимающий, нахмурился. Какой ещё меч? Ну как же? Растерянно пояснил я. Тот самый, который вонзила в меня ваша тень, когда мы с ней. А, стаф это, отмахнулся Мёнин. Если бы я был вынужден помнить все свои слова и поступки, я бы давно рыхнулся. Неужели ты полагаешь, будто я интересуюсь проделками моей тени? Её жизнь это её жизнь. Меня она не касается. От этого его заявления я окончательно растерялся. Одно из двух, увлечённо продолжал Мёнин. Или мне приписывают слишком много чужих подвигов и деяний, или я в совершенстве постиг науку забвения. Послушайте этих ваших современных историков, так только я один и совершал великие дела. Можно подумать, ни до меня, ни после королей толковых не было, и даже колдунов маломальски умелых, всего пары штук. Вот что значит не умереть в свой срок, по-человечески, в присутствии рыдающих от счастья наследников, а исчезнуть не весть куда. Не так уж сложно стать живой легендой, правда? Ох, я уже сегодня наслушался. Оказывается, древнее искусство призывать в свой сон тени живых и умерших в котором я признаться не так уж преуспел, почему-то названо в мою честь. А ещё более древнее искусство совершать путешествия между мирами, преобразовав свою телесную оболочку в туманную материю, искоя и сотканный призраки, почему-то считается не действием, а пространством, именуется изнанкой тёмной стороны и тоже считается моим изобретением. С какой интересной стати? Ну да, я не раз путешествовал этими тропами. Было дело, но какому умнику взбрело в голову, будто я первый? Интересно получается, протянул я. Что же, и лабиринт ваш тоже не ваш лабиринт? Ну почему же? Лабиринт-то как раз вполне мой, гордо признался Мёнин. Одно время это было любимое дворцовое развлечение. Только я не создал его, а просто нашёл вход. Впрочем, возможно, это одно и то же. «А вы мне не мерещитесь часом?» — подозрительно спросил я. «Как-то все неправильно происходит, не по-настоящему». «Хороший вопрос», — обрадовал Семенин. «Вообще-то надо бы ответить, все всем мерещатся. Но я понимаю, что философия тебя сейчас не интересует. Что ж, я мерещусь тебе, но не более, чем все остальные. Или, скажем так, не больше, чем ты мне». Всё это время я чувствовал себя сбитым с толку, растерянным и каким-то отупевшим, словно бы сила разом ушла от меня, и опыт перестал быть фундаментом, позволяющим твёрдо стоять на ногах, и разум снова беспомощен, как ребёнок, который пытается освоиться в мире взрослых. Мёнин, кажется, отлично понимал, в каком я состоянии и старался вести себя дружелюбно и непринуждённо. Я оценил его великодушие, Но почему-то не мог ответить тем же. Был напряжён, недоверчив и вообще нервничал. Чем дальше, тем больше. Минувшей ночью ко мне заходил один господин, мастер совершенных снов, наконец сказал я. Жаловался, что ему снятся мои сны. До сих пор не могу представить, что такое возможно. Да, иногда воображение тебя отказывает, невозмутимо заметил Мёнин. И что же? Как что? Он говорил, что в этих самых якобы моих снах ему являлись вы, сулили скорую встречу. Теперь вижу, что не обманывали. Но зачем все эти сложности? Почему вы не могли просто взять да и присниться мне, если уж считали необходимым предупредить о визите? Ты, наверное, полагаешь, будто я могу ответить на этот вопрос, рассмеялся Мёнин. Что ж, значит, будешь разочарован. Видишь ли, сэр Макс, я обычно не веду, что творю. Как и многие вершители, я слаб в теории, я практик. И, судя по количеству легенд, сложенных обо мне, неплохой. Тебя удивляет, что чужому человеку снились твои сны? Что ж, я знаю, что так порой бывает, но понятия не имею почему. Ты говоришь, будто я являлся этому господину во сне и назначил тебе свидание? Вполне возможно. Я не помню ничего в таком роде. Но я вообще запоминаю хорошо, если одно из дюжины событий, которые со мной происходят. Короткая память залог долгой жизни, знаешь ли. Не помните, как такое может быть? Я предпочёл бы думать, что он вводит меня за нас, сочиняет на ходу какие-то байки, врёт без застенчиво, неуклюже и без особых на то оснований. Понятия не имею. Беззаботно откликнулся этот оживший миф, чтобы ему пусто было. Давай не будем отвлекаться на всякую метафизическую чушь, в которой я всё равно мало что смыслю. Ладно, я хотел повидаться с тобой. Что ж, это можно сказать уже сделано. Кроме того, я хотел поговорить с тобой как со своим преемником.